Некоторые клятвы необходимо исполнять любой ценой. Рику никак не удавалось переговорить с пленницей. Она целые дни проводила рядом с императором, что, впрочем, неудивительно, если учесть слова правителя о скором брачном обряде, который их ожидал. Известие о том, что Дэмиен намерен жениться на своей бывшей ученице, стражник воспринял на удивление спокойно, лишь презрительно усмехнулся. Его подозрения оказались верны, Эвелина и Дэмиен в самом деле являлись любовниками. Надо же! А он почти поверил словам девушки о том, что ее держат во дворце как рабыню. Рик только одного понять не мог. Почему Эвелина все еще не выдала его? Почему не рассказала своему могущественному покровителю о том, что безродный стражник намерен убить его? Или Рика ждет неприятный сюрприз уже на ритуале очищения? Так или иначе, но юноша ничего не собирался менять в своих планах. Пусть все свершится так, как должно, если ему суждено попасться, быть посему. Но отступать он не хотел и не мог. Все равно другого шанса ему не выпадет. Рик выпрямился, отвлекаясь от грустных раздумий, когда услышал приближающиеся шаги. Не время сейчас предаваться таким опасным мыслям. На посту стражника не должно занимать ничего постороннее. Тем более сейчас, когда император вновь решил навестить свою невесту. Его поступь юноша мог отличить от сотен других. Дэмиен неожиданно остановился около покоя в пленнице, задумчиво провел пальцами по дверному косяку, искоса, глянул на Рика. «Говорят, ты задумался о вступлении в пятый род?» — негромко сказал он. «Это так?» Юношу пробила холодная дрожь. «Что значит этот вопрос императора? Неужели все опасения верны, и тот знает, что на самом деле стоит за намерением Рика?» «Да», — ответил стражник как можно более безразличным тоном. — Да, Ваше Величество, я размышляю насчет этой возможности. — Я буду рад, если ты примешь правильное решение, — уклончиво произнес Демиан. — Учти, верные и стоящие люди мне очень нужны. Сказав это, император скрылся в покоях пленницы. А юноша остался недоумевать над его странными словами, что они означали. Неужели Эвелина не рассказала, что на самом деле стояла за желанием Рика? «Повезло тебе, парень!» — негромко произнес Дир. «Кажется, совсем скоро ты наконец-то выбьешься из простых стражников». Рик промолчал, лишь крепче сомкнул пальцы на рукояти меча. Дир даже не подозревал, какие мысли на самом деле тревожили его напарника в этот момент. Спустя какое-то время дверь, ведущая в комнату пленницы, распахнулась. На пороге появился император, а за ним и девушка. Стало быть, пришел черед их ежедневной вечерней прогулки.